Пятнадцатое. Религиозные войны, необходимый вот Сколько человечество помнит себя, столько оно и ведет свои религиозные войны. И неважно, поход ли это рыцарей на восток в середине тысячелетия или активное проникновение мусульман на территорию Европы в наши дни, В данном контексте даже атеизм можно рассматривать как воюющую сторону. Речь не об этом. Какая-то из религиозных конфессий на каком-то отрезке времени прогрессирует, побеждает, овладевая новыми экономическими и политическими рычагами, охватывая все большие и большие территории. Но вот она исчерпалась, ослабла. Погрязла в рутине, окончен срок ее активного развития, и, подобно перестройке государственных границ, подобно тому, как одна власть теснит другую, недавнего победоносного захватчика начинают пожирать новые свежие силы. И деньги, и территории, и власть переходят под другой купол. Где раньше звонил колокол, теперь по утрам кричит с минаетом «Ла!» Ничего страшного, наступит и его черед уступить место. Однако не только мусульмане, христиане, буддисты и атеисты претендуют на наши души и разум. В игре не только классические конфессии. Одновременно с отягощенными вековыми традициями малоподвижными гигантами постоянно возникают, развиваются и гаснут, а иногда и вырастают до боеспособных размеров сотни тысячи маленьких сект. Новые христиане, те, что добавили только одну букву в слово «Иисус» и один палец в щепоте. Новые иудеи, которые вдруг решили, что Бог не мог так ошибиться, а ошиблись люди, недослышали, и появилась поперек писанного канона новое, что вкусно, то и кошерно. Новые мусульмане, выдвигающие первой целью правоверного джихад и объявляющие священную войну когда угодно и кому угодно. И у каждого такого движения собственный взгляд на правила игры, собственный взгляд на обязанности перед Богом, собственный вариант Царствия Небесного. И каждый из их лидеров утверждает, что именно он прав, что прочее от сатаны, и кто не с ним, тот не спасется. Эти маленькие религиозные сгустки по сути своей прекрасны подобно любительским театрам, в своей искренности часто превосходящим театры профессиональные. Они зачастую истинно милосердны, а зачастую и по-детски жестоки. Эти религиозные новообразования не имеют под собой вековой культурной платформы, зато сколько фантазии, сколько разнообразия, сколько искрящегося откровения, сколько подлинной свежести, молодости в них. Трудно представить себе, но сегодня существует организация, нарушившая все правила религиозной войны. У этой организации нет имени, и в дальнейшем для удобства условно я буду называть ее Белым Братством, одним из незаконно присвоенных ею чужих имен. Странные одинаковые секты. Белое братство. Белое братство — это единая система, состоящая из множества мелких ячеек сект. В современной журналистике их принято именовать тоталитарными сектами. Тоталитарными от слова «тотальное» — «всеобщее подчинение». Прихожане этих сект, подчинены своим руководителям безоговорочно и абсолютно. Бунт невозможен. По заключению медицинской экспертизы, человек, прошедший определенную стадию посвящения, это тяжело больной человек с функциональными нарушениями нервной системы. Что же приводит людей к такому идеальному послушанию? Может быть, это фанатичная вера? Или мгновенное прозрение, вдруг открывшийся светлый путь? На материале уже нескольких отдельно взятых и изученных групп можно с уверенностью сказать, это не так. Белому братству не требуется вера прихожан потому что веру в каждой такой секте успешно заменяет обработка людей вполне механическими методами, более сходными с методиками нейролингвистического программирования, нежели с подлинным духовным просветлением. Здесь имеет место механическое воздействие, воздействие в основном на подсознание. В обилии сектантских объединений ячейки Белого Братства неизбежно растворяются. На общем фоне их почти не видно, они становятся заметны лишь при более внимательном взгляде. Нужно сразу сказать, что одной из особенностей Белого Братства является присвоение чужих имен. Чужие имена опробованы и надежны. Под яркими вывесками, такими как, например, «Аум или «Всемирный университет Раджа-йоги» или «Храм Солнца», вдруг оказываются абсолютно идентичные ритуалы, идентичная иерархическая лестница, идентичные схемы отношений, Ни в одной из белых ячеек не поддерживается изначальный сущностный смысл, отвечающий взятому ячейкой имени. Все до предела упрощено, выхолощено, перепутано до бессмысленности. Все эти объединения ячейки, как близнецы-братья, во всех случаях жертву одевают в белые одежды, Ее ограничивают в еде, ограничивают жестокостью, постоянно, без исключений, до утраты сил, а иногда и начальной дистрофии. Подобные ограничения не имеют ничего общего с грамотным вегетарианством, православными постами или, например, с мусульманским воздержанием. В ячейках белого братства также ограничивают и сон жертвы. Здесь лишают сна, навязывая губительный для нервной системы режим. По заключению психиатров, занимающихся этой проблемой, очень опасно непосвященного, неподготовленного человека настолько ограничивать во сне, сводить эту естественную потребность до 2-3 часов в сутки без специальной длительной подготовки. Как уже было сказано, «белое братство» — название строго условное, но ячейки внутри имеют при всем различии внешних названий одинаковое определение и ритуалы. Все эти группы именуют себя семьями и построены по системе концентрических кругов. Каждый член группы семьи — жертва, пишет обязательный ежедневный отчет о своих поступках каждый член семьи каждый день заполняет исповедальную карточку менее всего похожую на духовный список грехов это самая обыкновенная тестовая таблица весьма удобная в системе компьютерной обработки по уже Проверенной информацией все эти карточки-тесты обрабатываются, после чего пересылаются по компьютерной сети в общий центр. Центр находится в Лондоне. Таким образом, информация о грехах и духовных удачах последователей Марии Деви Христос, Сёка Асахара, преподобного Муна, Рона Хаварда и многих-многих еще святых отцов стекается по одному адресу, и адрес этот вовсе не на небе. Поскольку Белое Братство, повторяюсь, название условное, подлинное название организации неизвестно, распространено по всему миру, понятно, что без компьютера не обойтись. Компьютер позволяет поддерживать обратную связь, и нетрудно себе представить, как составлена программа, способная манипулировать всеми поступающими в нее элементами. Так что же получается? Блестящий фанатик снаружи, а внутри одно и то же белая начинка. Совершенно одинаковая начинка с компьютерным привкусом и единым центром управления. Уж никак не похоже на поиск истины. Здесь важно не перепутать с белыми разнообразные новейшие религиозные течения. У новейших у каждого и фантик свой, и начинка оригинальная. В структуре белого братства после непродолжительного курса молитв или медитаций происходит полная потеря личности, потеря трудоспособности. Жертва очень скоро теряет интерес к жизни и погружается в неизъяснимое пассивное счастье, обретенное в новой семье. По последним данным, обработанный таким образом человек может в любую минуту выполнить любой приказ, полученный по компьютерной сети и озвученный гуру. Он может по такому приказу убить не только своих детей и родителей. Он может убить себя, или, что часто применяется, облить себя бензином и поджечь. Очень важно понять, автор этой статьи вовсе не отрицает право человека на выбор своего пути. Но автор считает, что путь к Богу должен быть добровольным. В системе Белого Братства доброй воли нет. Но между сектами и ячейками существуют и отличия. разница эти секты не только именами, внешними оболочками. Они еще и сориентированы по-разному. Университет Раджа-йоги Брахма Кумарис — это для женщин. А ум Синрюке — Охватывает мужское население и молодежь. Дети до 16 удел так называемой Марии Деви. Обработка чиновников идет под флагом дианетики. Это объяснимо, поскольку здесь для обработки своих жертв пользуются методиками, ранее применявшимися лишь в активной психиатрической практике. А методики психиатрии, как известно, всегда были сориентированы на различные половые, возрастные и социальные группы. Таким образом... Методы воздействия, применяемые в Белом Братстве, настолько сокращают путь к Богу, что человек даже не успевает понять, куда пришел. По приблизительным данным, сегодня около 20% всего населения Земли охвачены Белым Братством и превращены в послушных рабов-зомби, готовых выполнить любое требование хозяина. Вопрос лишь в том, кто же хозяин. Действительно ли он на небесах, или все-таки он здесь, среди нас, на земле? Пример. Брахма Кумарис. Чтобы окончательно провести черту между обычным сектантством и участием в Белом Братстве, рассмотрим его на примере одной из сект Брахма Кумарис — Всемирный университет Раджа-йоги. Предположим, человек вовлечен случайно, заглянул на огонек, прочитав листовку, или был приглашен кем-нибудь из ближайших друзей. Куда же он попал? Он попал на лекцию. Такая лекция может проводиться где-нибудь в клубном зале или в школьном классе, это безразлично. На сцене средних лет женщина. Обычная лекция на иностранном языке, в данном случае на английском. Курс лекций один и тот же. Каждый год цикл повторяется в точности. Человек приходит, слушает и заболевает. Становится жертвой. Поначалу невидимое проникновение в мозг приятно. Человек испытывает подъем духовных сил, его охватывает приятное чувство эйфории, он обнаруживает, что теперь легко справляется почти со всеми своими бытовыми трудностями, легко преодолевает те комплексы неполноценности, что мешали ему жить. Причем происходит это в считанные дни тогда как даже самому опытному психоаналитику на подобное лечение требуется в лучшем случае месяцы тяжелой работы. Увлеченный результатами, человек как магнитом притягивается на следующие занятия. Наступает период привыкания. Он начинает соблюдать правила. Он не ест мясо, рыбы, яиц, лука, чеснока и так далее. Он не спит, отказывается от секса, одевается в белые одежды, регулярно посещает лекции и участвует в групповых медитациях. Он слушает кассеты с музыкой и словами учителя и зазубривает мысли на каждый день. Вот пример несколько рекомендованных мыслей. Воскресенье. День блаженства. Следует подумать мысль номер 37 Умеющий приспособиться, умеет выжить Понедельник, день покоя Следует подумать мысль номер 39 Если вы еще чему-то удивляетесь, то вы легко впадете в замешательство Вторник, день любви Следует подумать мысль номер 12 Нужно всегда помнить о необходимости уважать окружающих. Среда, день силы, следует подумать мысль номер 49. Некоторые много думают и много говорят, но мало делают. Ничего особенного на первый взгляд простенькие, милые пословицы-поговорки, способные украсить какую-нибудь энциклопедию в картинках для старшей группы детского сада. Пустая банальность. В качестве прямого доказательства искажения личности и гибели индивидуального сознания можно привести тот факт, что перечисленные мысли как единственную истину зубрили и повторяли рекомендовано сладким голосом тысячи людей, в том числе и женщины, окончившие по два института, оказавшиеся жертвами секты. Всего в брошюре 350 обязательных мыслей. Все остальные мысли не только не обязательны но вредны. Слушатели Всемирного университета Раджа-йоги постепенно отказываются от телевидения, кино, театра, газет, журналов и книг. Таким образом, попав на крючок, жертва начинает регулярно следовать всем предписаниям своего гуру. Результат не заставляет себя ждать. Лекции, которые жертва посещает, начинают оказывать на нее влияние, сходное только с влиянием сильных наркотиков. Человек уже не может обойтись без семьи, он уже не в состоянии дождаться времени начала занятий, он бежит на эти занятия так же, как наркоман бежит за своим героином. Через некоторое время наступает потеря работоспособности и полное подчинение, потеря всякого интереса к жизни. Члены секты и ячейки, а в случае с брахма кумарис это в основном женщины, проникаются рекомендованной неприязнью к окружающему миру, в котором царствует жестокая калий-юга. Они полностью, отказавшись от деторождения, приготавливают себя к самосожжению, к самопожертвованию, к огню. Призывы к милосердию, братству и бескорыстию скоро обращаются ненавистью ко всему сущему, и женщина, жертва белого братства, уже мечтает превратиться в сияющую точку света, стереть свое тело вместе с плохой кармой в очистительном огне. Стоит ли лишний раз говорить, что описанная практика не имеет никакого отношения к древней индийской традиции раджа-йоги? Как же это делается? Способы. Тексты, как уже было сказано, не несут в себе ничего. Они даже не примитивны, они просто бессмысленны. Например, индийское слово «дхарма» — очень многосложное философское понятие, с трудом передаваемое на русском языке. Здесь переводят элементарно «драма». А дальше следует вывод, прямо позаимствованный из Уильяма Шекспира, «Весь мир — театр, все люди в нем — актеры». И эти актеры разыгрывают сегодня последний акт трагедии мировой драмы под названием «Человеческая цивилизация». Но почему здоровые и нормальные люди, люди, зачастую грамотные и талантливые, в считанные часы, без всякой видимой причины, превращаются в зомби? отдают свою жизнь, взамен не получая абсолютно ничего. Неужели все это добровольно? Есть достаточно оснований, чтобы сказать, никакой доброй воли в подобном превращении нет. Все эти люди просто обмануты и отравлены. Отравлены вовсе не словом истины. Они отравлены неслышимой музыкой и текстом, идущими из скрытого магнитофона во время лекции. В известной секте ячейки Аум-Синрюке использовалась так называемая «шапочка счастья» — обыкновенный шлем с электродами. Одним ударом тока, воздействуя на мозг жертвы, Здесь перестраивали сознание и таким образом подчиняли. Почему в сектах-ячейках человеку не дают есть и спать? Да только лишь потому, что при подобном режиме резко возрастает его гипнабельность, и он становится легкой добычей. Существует множество средств воздействия, но во всех случаях эти средства примитивны и очень просты. Массовые рычаги воздействия обязаны быть простыми и дешевыми. Эту истину вывел еще великий Геббельс. Поэтому никаких хитростей. Обычный гипноз. Нейролингвистическое программирование на самом примитивном уровне Зачем все это делается цель в последние годы в прессе появилось немало материалов посвященных тоталитарным сектам но пресса требует сенсаций. в поле ее зрения попадают лишь отдельные наиболее отличившиеся секты самоожжение семьи или отравление токийского метро делают ту или иную ячейку Белого Братства интересной для публики. Зачем сектам столь разрушительные акции? Первый ответ, который приходит в голову журналисту-аналитику, замешаны очень большие деньги. И эти аналитики правы. Ведь прихожане Белого Братства навсегда расстаются с чувством собственности. К руководителям секты переходят деньги и недвижимость, суммарная стоимость которой может быть выражена астрономической цифрой. Итак, журналисты утверждают, что верующих просто грабят, вводят в покорное тихое состояние безволия и отнимают собственность. Но в этом можно усомниться. В Канаде перед групповым самосожжением членов секты «Храма Солнца» верующие действительно пожертвовали свое имущество некой фирме. Но вот странность. Во главе фирмы стоял мэр города, тоже член секты. И он, и его жена, так же, как и остальные прихожане, убили себя сгорели со всеми вместе, не воспользовавшись богатством. Другое предположение. Белое братство — это огромный межгосударственный эксперимент спецслужб по управлению человеческими массами. Скажем так, ни демократия, ни социализм не привели к полному идеальному подчинению, и теперь над нами проводится новый глобальный опыт. Но зачем же в таком случае сжигать послушные марионетки, когда они — готовый объект идеального управления? Зачем запрещать деторождение членам семей? Ради устрашения? ради того, чтобы проверить возможность регуляции рождаемости в будущем идеально послушном обществе, ради чего? Варианты охвата. Не убережешься. Но, Клюш, мы сказали, что для деятельности ячеек не нужна вера, то не обязательно же, чтобы это была религиозная секта. Подобное воздействие возможно просто на курсах изучения иностранного языка, внутри любого клуба, на курсах повышения квалификации. Если эта статья все же увидит свет, то, скорее всего, появится общество борьбы с Белым Братством, где гарантия, что и оно не станет такой же ячейкой семьей. Только открытая и широкая информация о происходящем, только личная осторожность спасет вас. Спасет, как презерватив от спида.